похожие на ритуальные и нашла. Февраль 2002 года, Москва. Убийство Тани Шустовой, медсестры. Апрель 2002 года, Рязанская область. Потерпевшая девушка 20 лет, секретарь в местной управе, убита ножом. На теле оторванные головки хризантем. Июнь 2002 года. Воронеж, потерпевший юноша 19 лет, без определенных занятий, убит ударом обреза трубы. На теле книжка о вкусной и здоровой пище «Издание карманного формата в мягком переплете». В сентябре 2002 года Чебоксары, потерпевшая продавщица из магазина компьютерной техники, 22 года, застрелена. На теле сувенирная тарелочка с изображением новгородского Кремля. Январь 2003 года, русский район Подмосковья, потерпевший юноша, 18 лет, студент, задушен шарфом, на теле аккуратно разложенная правильным треугольником три пачки презервативов. Май 2003 года. Ярославская область. Потерпевшая молодая женщина, 25 лет. Воспитатель в детском саду, задушена удавкой. На теле компакт-диск с рок-музыкой, запечатанный, то есть прямо из магазина. Ноябрь 2003 года. Московская область. Потерпевший юноша 20 лет. Студент застрелен. На теле клубок сиреневой пряжи и воткнутые в него крест-накрест вязальные спицы. Апрель 2004 года. Москва. Потерпевшая студентка 21 года. Задушена руками. На теле шелковый розовый бантик. Восемь убийств. Каждая в отдельности похожа на преступление, совершенное маньяком, но ни разу не повторенное. Так не бывает. Совершенно разные потерпевшие. Разные способы убийства. Это не может быть серией, но ну, никак не может. Любой судебный психиатр это подтвердит. И все-таки. Надо сделать как минимум. Одну вещь. Проверить, не совершались ли накануне этих убийств другие громкие преступления, как это было в случае с Таней Шустовой и девушкой, убитой в ночь на 1 апреля. Может быть... Это какая-то новая форма сумасшествия, когда известие о чьем-то убийстве и повальное обсуждение этого убийства в средствах массовой информации и среди населения провоцирует обострение болезней и вызывает у больного неудержимое желание убить. Все равно кого, все равно как, лишь бы убить. Сегодня уже поздно, завтра с утра Настя съездит в академию, разберется со всеми вопросами, а потом поедет к Короткову на Петровку. Она уснула мгновенно, привалившись к теплому боку мужа и слушая его ровное, тихое дыхание. Глава девятая Плотно сжав губы и, вцепившись руками в руль, Вера вела машину в сторону Страсбурга. Она хорошо знала дорогу за последние полгода и ездила по ней много раз. Он снова позвонил.